Видя крепость города, Магмед-Гирей попытался заманить к себе Хабара и послал звать воеводу в свой стан, извещая, что государь его теперь уже данник ханский. Хабар попросил показать ему самую великокняжескую грамоту в доказательство, что это правда. Хан послал ему грамоту. В татарском войске находился присланный Сигизмундом вспомогательный отряд днепропетровских казаков – с их предводителем Евстафием Дашковичем, который при Иване III отъехал было из Литвы на службу в Москву, а при Василии III, подобно Константину Острожскому, бежал опять в Литву. Этот Дашкович задумал взять Рязань хитростью. Приблизясь к стенам, он завел сношение с гражданами о выкупе их пленных земляков, причем дал возможность некоторым пленникам убежать в город. Подошли татары и стали требовать беглецов назад. Граждане их выдали. Во время этих переговоров толпы неприятелей все более и более подвигались к городу, намереваясь неожиданно в него ворваться. Вдруг Иордан произвел оглушительный залп из своей артиллерии, и татары в ужасе побежали от стен. Хан потребовал было выдачи Иордана. Хабар не только отказал ему в этой выдаче, но и удержал у себя помянутую грамоту. После этого Магмед Гирей ушел в свои степи, побуждаемый с одной стороны известиями о враждебных действиях астраханцев, с другой, опасаясь прибытия московской рати и потери своего полона. А этот полон был огромный. Молва преувеличивала его количество до 800 тысяч человек. Крымцы потом продавали русских пленников и пленниц на базарах в Кафе, а казанцы в Астрахани тех пленников, которые не шли в продажу, то есть старых больных младенцев, варвары морили голодом или отдавали их своим детям, чтобы последние учились на них искусству убивать людей саблями, стрелами, камнями и тому подобным. Бежавший из Москвы рязанский князь действительно несколько дней скрывался где-то в окрестностях Переславля и успел даже войти в сношение с некоторыми преданными ему рязанскими боярами, и детьми боярскими, но сношения его были открыты. Видя полную неудачу, он ускакал в Литву и нашел гостеприимство у короля Сигизмунда. Магмед Гирей очень жалел, что упустил из своих рук такое удобное орудие для того, чтобы пугать Москву и заводить смуты в Рязанской области. Поэтому он завязал с королем переговоры об отпуске в Крым Ивана Иванча, обещая возвратить ему Рязанское княжение. Но никакими обещаниями ему не удалось заманить к себе Ивана. Последний рязанский князь получил от короля на свое содержание литовское местечко Стоклишки с принадлежавшими к нему селами в Ковенском повете Трокского воеводства. Прожил еще около 15 лет и окончил дни свои в безвестности. Меж тем московское правительство для закрепления за собой Рязанской области повторило здесь те же меры, какие оно употребило в отношении к Новгороду и Пскову. Большое число жителей с их семействами было переселено в другие области, а на их место присланы иные обыватели. Хабар-Симский за свою службу потом был награжден саном боярина. Огромный полон, выведенный из Восточной Руси, так разлакомил хищную орду, что Магмед-Гирей велел своим князьям, мурзам и всем татарам откармливать коней и готовиться на осень того же года к новому походу на Москву, о чем велел прокликать по трем главным торгам полуострова в Перекопе, Крыму и Кафе. Осенний поход, однако, не состоялся. А на весну 1522 года великий князь уже выставил многочисленные полки по берегам Аки, и вывел в поле огнестрельный снаряд, устроив главный стан под Коломную. Зимой этого года, как мы видели, удалось заключить перемирие с Литвой и тем развязать себе руки для действий против Крыма и Казани. Судьба вскоре избавила Москву от самого злейшего ее врага Магмед Гирея. С помощью нагайского мурзы Мамая крымский хан завоевал наконец дружившую с Москвой Астрахань. Но тот же Мамай, опасаясь излишнего усиления хана, выманил его из завоеванного города в поле, где вероломно напал на Мегмета во время пира и умертвил его со многими людьми».